Глава 36. Джонни Хиллс всегда выглядит обдолбанным. Вот и сегодня он решил не изменять традиции. Едва он открывает нам двери, как в лицо мне бьет неприятный запах перегара и дым от сигарет. Его глаза едва открыты. Я прокашливаюсь. Привет, Джонни. Улыбается Ирен дружелюбно, и на ее фоне я выгляжу как зомби, не испытывающий никаких чувств и эмоций. О, Ренни. «Ты все же пришла?» Он переводит свой пьяный взгляд на меня. «И твоя подружка тоже здесь?» «Да, еле вытащила ее из дома. Спасибо тебе за приглашение. Проходите, девчонки!» «Что вы тут столпились?» Мы с ирен наконец, входим в дом. Вечеринка в самом разгаре. Вторая в моей жизни студенческая тусовка, обычно подразумевающая под собой невероятное веселье, пляски и пьяное пение. Но мое настроение нацелено на другое. Куда мы идем? Пытаюсь перекричать громкую музыку я, вцепившись в руку Ирен. Посидим в более спокойном месте, а я не отказываюсь. Мы протискиваемся сквозь толпу. Мне наступает на ноги, но я слишком занята другой, совершенно другой болью, чтобы замечать такие пустяки. Ирен, почти по-хозяйски, распахивает какую-то случайную дверь на втором этаже и на нас чуть ли не налетает пьяная парочка, лапающая друг друга там, где обычно не лапают в общественных местах. «Так, голубки, найдите себе другое место!» бесцеремонно выдает подруга. «Давайте, давайте!» Девушка что-то возмущенно бубнит себе под нос, убирая руку с паха своего парня. Но вместе они все же проходят мимо нас, наверное, в поисках другого укромного местечка. «Садись, Лина!» Плюхнувшись на диван, произносит Ирен. Она достает бутылку с янтарной жидкостью из мини-бара рядом с собой и ставит на журнальный столик перед диваном. «Я, пожалуй, выпью». Она без труда открывает бутылку и наливает себе в пластиковый стаканчик, который хватает со стола. За секунду подруга выпивает все содержимое и морщится, при этом не забыв кинуть в рот небольшой кусочек лимона с тарелки. «Ах, чёрт!» «Как же хорошо!» — выдаёт она. «Прости, я забыла захватить какой-нибудь сок снизу». Я такая безответственная, отрицательно покачав головой, уверяю её в том, что в этом нет никакой необходимости. Я не хочу пить. Ирен наливает себе ещё немного виски, и прежде чем снова опустошить стаканчик, интересуется у меня. «Тогда, может, хочешь поесть чего-нибудь? Хотя... Зачем я спрашиваю?» Так, подруга встает с дивана и направляется к двери. «Я принесу чего-нибудь пожрать нам. Ты подожди меня здесь». Спорить с ней бесполезно, поэтому я просто молчу. Ирен выходит из комнаты, оставив меня сидеть наедине с бутылкой дорогого виски, как я вычитала на этикетке. Комната погружена в глухую музыку, слышащуюся с первого этажа. Стены сотрясают веселые вопли. Я встаю и иду к окну. Открываю его, чтобы впустить в жаркую и душную комнату немного свежего воздуха, а сама гляжу вниз. Во дворе собралась отдельная группа пьяниц. Девушки и парни прыгают в бассейн прямо с алкоголем в руках. Кто-то затягивается самокротками с травкой. Мама убила бы меня, если бы узнала, что я побывала в таком грязном и развратном месте. Нам с Ирен пришлось немного приукрасить историю сказав, что мы отправляемся на веселый и скромный праздник в честь дня рождения нашего однокурсника, милого и хорошего парня. Когда я отворачиваюсь от окна и гляжу на столик с виски, во мне пробуждается непонятное желание. Желание взять в руки бутылку и сделать глоток. Внутри все еще ноет, неприятно колит, а голова разрывается от воспоминаний. И кажется, единственное, что поможет, это временно одурманить разум. А что, как не алкоголь, справиться с этой задачей? А может, мне удастся напиться настолько, что я потеряю память? Неуверенно я подхожу к столику, не отрывая глаз от виски перед собой. Осторожно беру в руку все еще холодную бутылку с напитком. Разглядываю жидкость внутри, напоминающую цветом обычный черный чай. И пытаюсь придумать, какого же она вкуса. Медленно открываю крышку и подношу к губам. Резкое движение, и я уже делаю глоток, зажмурив глаза. В горле появляется неприятное ощущение жжения, и я автоматически морщусь, однако выпускать бутылку из рук пока не собираюсь. Почему-то я вновь хватаю губами горлышко и вновь вливаю в себя алкоголь. Горько и невкусно. Внутри словно все горит, но я продолжаю. Упорно продолжаю пить. Еще, еще, еще и еще алкоголь течет по горлу вниз разливаясь поразительным теплом внутри меня постепенно с каждым новым глотком я чувствую расслабление сначала легкое головокружение затем что-то вроде эйфории становится приятно разум одурманивается я уже почти не контролирую свое тело и я позволяю этому случиться из головы тут же выветриваются все мысли абсолютно Я ни о чем не размышляю, не думаю, я просто отдаюсь порыву приятного ощущения. Но я все еще пью, все так же вливая в себя оставшуюся жидкость из бутылки. Ноги подкашиваются, мне становится душно, и я, держа в руки виски, медленно иду к окну, чтобы вдохнуть свежий воздух, но перед глазами все плывет, сливаясь в цветные пятна, которые мне еле удается различать. Я иду вперед свободной рукой пытаясь удержаться за оконную раму, чтобы высунуть голову наружу навстречу приятному ветерку. Встаю на подоконник, но под рукой и ногами ничего не оказывается, и я падаю, не удержав равновесия. Это могло бы стать моим восхитительным концом — упасть и разбиться, умереть, наконец. Но кто-то хватает меня сзади. Быстро, ловко и резко. Чьи-то сильные руки — Дергают меня в свою сторону, спасает заманчивой концовки жизни Каталины Норвуд. Ты что, чокнулась? – кричит мужской голос прямо в лицо. Я хмурюсь, пытаюсь вернуть себе зрение, но все вокруг по-прежнему размыто. Разум спит, голова кружится. Какого чёрта ты собиралась делать? Я поднимаю глаза на своего спасителя. У него зеленые глаза. Чёрт, прямо как у Гая. Как жаль, что это не он. Меня одолевает разочарование. Такое сильное и неприятное, что у меня вновь подкашиваются ноги. Я так надеялась. Надеялась, что это он. Что он пришел, чтобы извиниться. Сказать, что это была просто глупая шутка. Что он действительно меня любит. Пойдем ка со мной!» Незнакомый парень отнимает у меня бутылку и крепче сжимает запястье, пока уводит меня из комнаты. Видно просто боится того, что я вновь могу попытаться выпрыгнуть из окна. Это смешно и абсурдно, я то знаю. Ведь я слишком труслива, чтобы на это решиться, даже если очень захочется. Мы спускаемся на первый этаж, где люди живут в своем особенном мире. Без хлопот, без проблем. Забывшись, они просто отдали себе без остатка музыки, что вскружило им голову. Ирен! кричит мой спаситель. Забирай свою психованную подружку. Она чуть не убилась прямо здесь. Наконец я вижу подругу. У нее глаза лезут на лоб, когда она осматривает меня и улавливает запах спиртного. Боже, о чем ты говоришь, Грег? Ирен вцепляется мне в плечи. Только не говори, что она выпила. Если бы только это, она едва не сиганула из окна. Советую тебе хорошенько приглядывать за ней. Спасибо. Я обязательно теперь буду за ней приглядывать. Ирен делает акцент на последнем слове, строго взглянув мне в глаза. Мы, пожалуй, поедем уже. Зря я ее сюда привела. Подруга тащит меня к выходу, крепко схватив за руку, а я все еще пытаюсь прийти в себя. Ноги по-прежнему ватные, а перед глазами все плывет. Когда мы уже садимся в ее машину, оказавшись вдали от шума, на меня обрушиваются почти гневные вопросы. «Лина, что ты творишь? Твоя мама ведь теперь шкуру с меня сдерёт, если узнает о том, что ты пила и едва не вывалилась из окна». Ирен хватается за голову, одновременно и злая на меня, и напуганная. В первую очередь ее пугает мое неестественное поведение. «Всё!» — после минутного размышления выдаёт она громко. «Едем ко мне. Нельзя, чтобы миссис Норвуд увидела тебя в таком состоянии. В горле пересыхает, тело почти не имеет. Я чувствую неприятную слабость, но еле заставляю себя заговорить. Она будет очень волноваться, если я не приду домой. Об этом не волнуйся. Я позвоню ей и скажу, что ты захотела переночевать у нас. Она точно не станет возражать. Так мы и делаем. Лежу на диване в гостиной и пытаюсь унять тошноту. Кажется, мой непривыкший к алкоголю организм дает о себе знать и хочет поскорее вывести из меня всю ту гадость, что я влила в себя вчера. В помещение входит Ирен, держа в руке чашку горячего чая с лимоном. Она выглядит уставшей. Конечно, ведь она всю ночь держала мои волосы, пока я, скрючившись на коленях перед унитазом, выплескивала все содержимое своего желудка. «Вот, выпей», — говорит она, протянув мне чашку. Тебе станет лучше. Спасибо. Беру в руки чай и делаю глоток. Горячая жидкость течет по горлу вниз, и мне уже становится чуточку легче. Девушка садится рядом со мной на диван. «Зачем ты пыталась сделать это?» С горечью, говорит Ирен, склонив голову чуть на бок. «Это из-за него? Ты из-за него хотела выпрыгнуть? Я не собиралась прыгать. Просто хотела подышать свежим воздухом. Это я виновата. Прости меня, пожалуйста. Подруга опускает взгляд, словно ей безумно стыдно. Я потащила тебя на эту дурацкую вечеринку, когда тебе было так плохо. Я поступила очень эгоистично. Извини, Лена. Я согласна с ней. Это было эгоистично с ее стороны. Мерзко и отвратительно. Но мне не хочется обвинять ее в том, к чему она не имеет никакого отношения. Поэтому в ответ... Лишь тихо отвечаю. Ирен, ты не виновата. Ты лишь хотела помочь мне отвлечься. Она мягко улыбается и переводит взгляд на включенный телевизор. Что будем смотреть? спрашивает подруга, переключая каналы. Молча пожимая плечами. Может, посмотрим три метра над уровнем неба? предлагает Ирен, и я недовольно морщусь, выдавая. Нет, к черту любовные фильмы с участием мотоциклистов и хороших девочек. Поставь ужастик. Она так и делает, и мы обе теряемся в очередной киноленте. А затем снова все по кругу. Дни пролетают словно минуты. Я могу подробно описать каждый свой день. Я лежу, ем, утыкаюсь головой свой телефон, сплю. И все снова. Билеты в Грецию лежат в спальне родителей и ждут своего часа. Моя голова почти игнорирует тот факт, что день вылета все приближается и приближается. Но я пытаюсь радоваться предстоящему. Может, хоть там я, наконец, смогу расслабиться и отдохнуть от навязчивых мыслей о Гае, которые не дают мне покоя ни секунды. Иногда я ночую у подруг. Они поддерживают меня как могут, оказывая всю свою заботу, на которую могут быть способны только лучшие подруги. Мы смотрим фильмы и едим попкорн. Для меня нет занятия увеселительной, чем это. На самом деле кино — одна из тех немногих вещей, что действительно вытаскивает меня из глубокой ямы отчаяния. Поэтому большую часть времени я ныряю с головой в фэнтези, триллеры, ужастики и комедии. «Как тебе фильм?» — интересуется Дилан, снимая свои 3D-очки. Я улыбаюсь, коротко отвечая. «Хороший. Думаю, я смогу пересмотреть его». Еще парочку раз. Ну раз так, значит тебе действительно понравилось. Мы выходим из кинозала и идем к магазинчику напротив кинотеатра. Дилан покупает мне моё любимое фисташковое мороженое, а сам ограничивается лишь бутылкой колы. Как там Франческа? Интересуюсь я, желая развлечь брата беззаботной беседой. Если не брать в счет того, что она странно себя ведет из-за беременности, издает смешок он то тогда все отлично. Вы уже решили, где будете жить после рождения ребенка. Дилан отпивает немного колы, а потом отвечает. Думаю, переедем в Лос-Анджелес. Там солнечно. Врач вечно настаивает на том, что солнце благоприятно повлияет на младенца. Не знаю, правда ли это, или ему просто выгодно вешать нам лапшу на уши. Я молчу, слизываю мороженое, откусываю вафлю. «Может, хочешь съездить со мной еще куда-то?» Дилан проверяет время на своих наручных часах. «У нас есть еще пара часов, прежде чем я заберу Франческу. А мне кажется, с тебя уже хватит. Ты и так убил весь день на меня». «Не убил, а насладился временем с тобой». Я отмахиваюсь, натягивая улыбку. «Я серьезно. Можешь ехать к своей любимой жене. Она ведь уже заждалась тебя». Я уверена. Честь сейчас, сейчас у мамы, так что я ей пока не нужен. Я нужен тебе. А мне кажется, что никто уже не нужен мне. Я не хочу никого видеть. Я улыбаюсь всем в лицо, играя роль той самой милой Каталины, которую все привыкли оберегать и любить. А про себя думаю. Не хочу вас видеть сейчас. Неправильно знаю. Но зло и безразличие растут во мне быстрее, чем совесть. С уходом Гая моя жизнь разделилась на «до» и «после». Я ненавижу его за это. Правда ненавижу. Мне стоит великих трудов забыть это имя и удалить его навечно из истории поиска. Каждый раз, желая набрать что-то в поисковике, я вижу это имя — Гай Харкнес, издевательски глядящее на меня, с поисковой строки в разделе недавно набранных запросов. Мне приходится вечно напоминать себе о том, что теперь я другая, буду другой, что впредь не доверюсь ни одному чужому человеку. Впредь для меня есть только моя семья, и этого должно быть достаточно».